ночь выдалась куда темнее, чем дома в Швеции в июне. Не было ни чарующей прозрачности сумерек, ни нетерпеливого света зарождающегося дня, которые ассоциировались у меня с праздником середины лета. Я всё же подъехала к двери, соблюдая осторожность на тот случай, если внезапно появится кошка. Оставив ключ в замке зажигания и фары машины включёнными, отперла входную дверь и зажгла на кухне свет после чего снова вышла и, выключив фары, вернулась в дом и заперла за собой. Боязнь темноты — это еще и боязнь наших собственных страхов. Лицо за окном, чья-то тень за занавеской в ванной — мысли, которые пугают куда больше, чем то, что может случиться с нами на самом деле. Я забрала матрас из коморки на нижнем этаже и потащила его вместе с постельным бельем вверх по лестнице постелила в комнате, которая должна была стать нашей спальней, и куда никто не мог заглянуть с улицы. Переводчик сказал, что ничего страшного со мной не произойдет. Я лежала, кутаясь в его слова и вдыхая слабый запах натуральных красок и льняного масла. Он, присутствующий на допросах и знавший истинное положение дел, признался бы он, если бы мне действительно угрожала какая-либо опасность. А следом еще одна мысль, куда страшнее и совершенно недопустимая. А что, если они уже схватили виновного, и все, что они утверждают, — правда? Тогда все действительно в порядке. В отвратительном мерзком порядке. Вместе с матрасом я захватила с собой бутылку вина, несколько овсяных печеней и упаковку готовой мелко нарезанной ветчины — просроченной всего на сутки. Бокал я забыла захватить, но снова спускаться вниз не хотелось. Поэтому я, как подросток, уселась на матрасе, прислонилась спиной к стене и отхлебнула прямо из горлышка. Вино, купленное по дороге в Прагу, один из отличнейших сортов. Мюллер Тургау. Я пила не для храбрости, не чтобы забыться, а дабы отвлечься от своих страхов, Думала о посторонних вещах. Например, я могла бы думать о поле, но очень быстро мои мысли переключились на Антона Адамека. Мы с ним в машине, занимаемся любовью, не неграмма чувств, примитивно, грубо, предсказуемо, если бы он не вышел. Если бы я повезла нас в более темное место. Все что угодно, лишь бы больше не думать ни о чем другом, Я была одна, я была омерзительна, но никто в этот момент меня не видел. Торопливо допив вино, я провалилась в сон.